Глава тридцать Я проснулась в восемь часов из-за кошмара, в котором Элиферик превращается в бокчеса, пытающегося утянуть меня на дно лесного озера, в котором летом я так любила плавать. Открыв глаза и осознав, что это всего лишь сон, я встала с постели и подошла к панорамному окну. За окном было пасмурно, свинцовые тучи зависли над железобетонным кархаром, но не лопались, чтобы не раздаривать себя бездушному городу. Подсознание снова взялось за свои старые проделки и начало точить мою душу страхом о предстоящем ужасе, который неизбежно начнется ровно через четыре часа. Потоптавшись немного вдоль окна, я поняла, что с каждой секундой меня начинает все сильнее мутить. Когда же я, наконец, приняла тот факт, что от позднего ужина мне никуда не деться, Я на цыпочках рванула в сторону ванной, чтобы случайно не разбудить платину. Меня так сильно не выворачивало, даже когда эльфрик накормил меня плохо протушенным старым кроликом, который, как позже выяснилось, оказался дикой собакой. Это произошло прошлой зимой. Тогда из-за сильных морозов вся дичь ушла глубоко в лес, отчего нам приходилось питаться костлявыми белками, и то, если сильно повезло. Две недели к ряду, пока я валялась в постели с подозрением на гриб, Эльфрик возвращался домой без единой добычи, совершенно пустым мешком. В итоге меня с горем пополам выходила дельфина, после чего Эльфрик успешно отравил меня дикой собакой, которую его здоровый желудок переварил без проблем. А вот мне после такого марафона пришлось проваляться в постели еще одну лишнюю неделю. Сейчас же, корчась над блестящим керамическим унитазом, а не над ржавым тазом, Я была уверена в том, что чувствую себя куда хуже, чем в тот раз, когда рядом со мной находились эльфрик с дельфиной. Сейчас мне было настолько хреново, что хотелось скончаться на месте, не отходя от унитаза, который был едва ли не стерильней моей тарелки в кантоне А. Выплюнув из себя даже больше, чем это было необходимо, я механически начала морщиться из-за горечи поджелудочных соков, попавших мне на язык. Просидев в обнимку с унитазом в целом около 15 минут, я, наконец, поднялась и посмотрела в зеркало. В эту минуту даже привидение не могло соревноваться с моей бледностью. Стерев липкую испарину со лба, я трижды почистила зубы, использовав не свою безвкусную, а сильно мятную пасту платины. Умывшись и расчесавшись, я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего, наконец, вышла из ванной. Естественно, Платина уже находился в гостиной и сидел в привычной позе на широком диване. Он снова протянул мне фиалковую таблетку, но я отказалась ее брать, сказав, что не желаю снова засыпать. В ответ Платина невозмутимо произнес, что это средство вовсе не для сна, а от тошноты и несварения, после чего добавил, что оно должно спасать мой организм на протяжении следующих 24 часов. Приняв таблетку, я поняла, что на моем бледном лбу снова начала выступать испарина. Мы с Платиной сидели друг напротив друга в полном молчании, и подсознательно мне даже начало хотеться сдохнуть немедленно, чтобы это все наконец прекратилось. Как вдруг в пространстве комнаты раздался знакомый перелив колокольчиков, и спустя несколько секунд в квартиру вошла Калиопа. В следующий час я просидела на закрытом унитазе, совершенно не реагируя на то, что со мной делала эта женщина. Уже позже я узнала, что она обработала меня всеми видами спреев, защищающим от укусов насекомых. В следующие пару суток я могла не беспокоиться о том, что меня загрызут мелкие твари. Отталкивающим воду. Несколько дней можно не бояться промокания. Антисептиком. Неделю можно не задумываться о душе. И отбивающим запах. Еще неделю можно не беспокоиться о том, что дикое животное учует мой запах, если я не буду слишком уж громко дышать. испуская свой аппетитный дух. В конце концов, мне чуть даже не показалось, будто я вообще могу ни о чем не беспокоиться. Ведь платина обработал меня ото всех возможных и невозможных напастей. Своеобразный обман подсознания. На мне был обтягивающий комбинезон с длинными рукавами, переходящими в перчатки без пальцев, изготовление которого, как позже я узнала от Калиопы, платина заранее заказал специально для меня. Комбинезон удобно застёгивался на груди, и у него был удобный широкий капюшон, в котором можно было полностью укрыться. Но главной его фишкой была способность к таким вещам, как маскировка. Ткань хамелеон, когда на воротнике нажималась специальная кнопка, перекрашивалась под цвет окружающей среды. И теплорегуляция. Специальные волокна в минимальных количествах регулировали теплоту и прохладу моего тела, что весьма могло мне помочь, в прохладные ночи или знойные дни. Я прекрасно понимала, что все эти редкостные суперпримочки организовал для меня платина, но мой язык почему-то не поворачивался сказать ему спасибо. Мой язык вообще не поворачивался сказать хоть что-нибудь. Я сидела напротив него за столом и ковыряла кусок отварного мяса, окончательно потерявшись в пространстве. Хотя после поглощенной мной таблетки меня больше не тошнило, Я прекрасно понимала, что перед выходом мне стоит хорошенько набить свой желудок, Все же еда в меня залезала с большим трудом. С 10 до 11 часов мы сидели за столом в полном молчании, и я нервно через силу запихивала в себя все, что казалось для меня богатым на витамины и калории. Однако я так и не смогла объесться. Наверное, сказалась утренняя рвота. Ровно в 11 платья поднялся из-за стола, и я по инерции поднялась вслед за ним. Выйдя из квартиры, мы зашли в прозрачный лифт и впервые спустились на минус десятый уровень. Во время спуска мои уши закладывало даже сильнее, чем обычно. Но я не обращала на это никакого внимания, тупо глядя на носки своих удобных полусапог, в которых наверняка будет удобно убегать от разъяренного тигра или еще более разъяренного металла. Или от менее разъяренного, чем металл, но более чем тигр Тейсентая. Когда лифт остановился, я сильно зажмурилась и, хорошенько проморгавшись, приказала себе взять себя в руки. Но это как-то не сработало. Хотя лифт открылся, платино не двинулся с места, заставив меня еще больше напрячься. «Что такое?» — нервно сглотнула я. «Здесь тебя встретит Скарлетт», — спокойно ответил металл. «Можешь выходить». Еще раз гулко сглотнув, я сделала три шага вперед и возле самого выхода обернулась. «Эм, скорее всего, я все таки не выживу, поэтому...» «Спасибо, что помог». Наконец встретилась с взглядом своего гаранта я. «Пустяки», — ответил металл, согревающий холодным оттенком в голосе. «Да». Глухо отозвалась я и, наконец, вышла из лифта. «Тэ!» Внезапно окликнул меня платина, все тем же отстранённо холодным тоном, и я обернулась. «Продержись одиннадцать дней. Оставляй метки». «Хорошо», — нервно выдохнула я, согласно кивнув, после чего прозрачная дверь лифта между нами закрылась, и мой гарант уехал обратно наверх. В этот момент мое сердце сжалось как-то по-другому. Не так, как бывало обычно. Оглядевшись вокруг, я увидела в конце коридора других участников и решила продвигаться в их сторону. Нервно сжимая и разжимая кулаки, я подходила к огромным тейсентаем все ближе, А когда они увидели меня, я сразу же пожалела о выбранном мной маршруте, как вдруг между нами возникла скарлет. Вот и последняя, все за мной! скомандовала бритоголовая, развернувшись и направившись к двери, расположенной в противоположной стене. Выйдя в дверь, я поняла, что мы оказались на перроне, на который месяц назад нас доставили из наших кантонов. Почти сразу нас начали пропускать через сканирующую рамку, чтобы выявить контрабандные приспособления, которые участники могли бы стащить с собой из рудника. В итоге у двух парней отобрали по заточке, а у Чеп сняли серьги-гвоздики, которых прежде я на ней не замечала. Спустя несколько минут после завершения процедуры обыска к краю перрона подкатился небольшой шаттл. Следом за Скарлет участники трусцой побежали в его сторону, И неразрывной цепочкой вбежали в него по опущенному мостику. Я вбежала одной из последних, и по всем законам мне должно было достаться одно из последних сидений. Я уже даже решила опуститься на приглянувшееся мне место, когда Скарлетт окликнула меня, приказав сесть на место под номером один. Не пытаясь понять суть ее приказа, я последовала ему. В итоге слева от меня никого не было, а справа расположилась сама Скарлетт. После последовавшего приказа пристегнуться, все начали щелкать ремнями. А я начала пытаться восстановить свое сбившееся после бега дыхание. «Просуньте правую руку в петлю на подлокотнике», — скомандовала Бриттоголовая. Как только я сделала это, на моем запястье сомкнулся пластмассовый ремешок. Осмотрев его, я поняла, что на мою руку закрепился механизм, отдаленно напоминающий наручные электронные часы, которые носил Платина. Только экран этих часов был расположен на внутренней стороне запястья. Этот прибор показывает время, дату и количество выживших участников. Также он считывает ваш пульс и, когда вы умираете, отправляет информацию организаторам турнира. А теперь внимание. Вам необходимо за следующие 30 дней добраться до края северной части листалища, находящегося сразу под полярной звездой. Кто не учил астрономию, тем хреновее всего придется в ориентации на местности. Не успела Скарлет договорить, как шатл взревел, буквально заложив своим ревом мое восприятие мира посредством звуков. Но уже спустя минуту мои пробки в ушах пробил колючий голос соседки. «Знаешь, где находится полярная звезда?» — прокричала бритоголовая прямо мне в ухо. «Да!» — прокричала в ответ я. «Смотри!» Указав на мой новообретенный браслет, продолжала кричать Скарлет, после чего поочередно нажала на нем три кнопки. «Поняла, что это такое». «Да», — положительно закивала головой я, глядя на шатающуюся стрелку компаса. «Спасибо! Запомни порядок кнопок. Это может спасти твою шкуру!» Прокричала в ответ она, вернув назад таймер с датой, временем и количеством участников. Когда шаттл прекратил издавать дикий рёв, Скарлетт отстегнулась и, выйдя в центр, начала говорить. «Через полчаса вас катапультируют над ресталищем. Прямо сейчас возьмите рюкзаки, лежащие у вас над головой, и хорошенько застегните их ремни вдоль всего вашего туловища, если только не хотите, чтобы вас разорвало в воздухе или расплющило на земле». После этих слов Скарлетт повернулась ко мне и шестом руки попросила отойти с ней в сторону. Взяв свой рюкзак, я направилась к бритоголовой, параллельно застегивая на себе ремни. «Естественно, ты никогда раньше не прыгала с парашютом», — заключила инструктор. «Нет», — замотала головой я, заметив, что Скарлет старается говорить как можно тише, по-видимому, чтобы не привлекать к себе внимание остальных участников. «Между стропами у кромки купола нашиты карманы, ускоряющие наполнение купола». На полотнище между стропами 27-28, 28-1, 1-2 треугольные отверстия. Между стропами 27-1 на кромке клеймо. При выходе воздуха из них создается реактивная сила, перемещающая купол в горизонтальном направлении. Для управления куполом к стропам 27-1 и 1 вмонтированы капроновые стропы управления. К ним красные клеванты, в простонародье бабышки. Прочность строп управления на разрыв 150 кгс. Ты что-нибудь поняла? Заглянув мне в глаза, с нажимом поинтересовалась Скарлетт. Вроде бы... почти... нет. Послушай, давай так. Как только ты окажешься снаружи, досчитай до ста и дерни вот за это вот кольцо. Когда купол на твоей головы раскроется, хватайся за капроновые стропы с красными клевантами и по максимуму натягивай их, отгоняя парашют на север. в этом тебе поможет компас старайся ловить ветер чем дальше ты приземлишься от противников и чем ближе к северу тем больше у тебя шансов на выживание во время полета попытайся примерно отметить куда приземляются остальные участники чтобы не столкнуться с ними лбами когда окажешься на земле и начнешь свое передвижение понятно понятно закивала головой я испуганно округленными глазами глядя в глубокие черные глаза скарлет почему ты мне помогаешь Я до сих пор жива лишь потому, что однажды помогли мне. Надеюсь, что моя помощь тебе не пройдет даром. Есть еще одна вещь, которую я решила не рассказывать тебе, но сейчас считаю, что ты должна знать. Перейдя на еще больший шёпот, произнесла Бритоголовая, что сразу же заставило мое сердце ёкнуть. Пятнадцать лет назад я тоже попала в ристалище. Среди участников была девушка по имени Адония, С первого дня пребывания в руднике золото, платина и Франций оберегали ее в сто раз сильнее, чем сейчас тебя оберегает один из них. Спустя неделю после того, как я выбралась из аресталища, я узнала, что она была двоюродной сестрой золота. Это обсуждал весь Кархар. Точнее говоря, обсуждалась ее смерть. Она не выжила? Девушку, которой оберегали словно драгоценный кристалл, самый сильный из металлов, убили у меня на глазах. Убийцы не видели меня, но я видела их, валяясь в отдаленных кустах на муравейнике, пребывая в полуобморочном состоянии из-за полученных травм и скрипя зубами, чтобы не выдать своего местоположения. Это произошло в четырнадцатый день проведения турнира. Золото, до этого неоднократно спасавший девушку в руднике, подошел к ней и сказал, что искал ее все это время. Больше я ничего не слышала. Они о чем то говорили, и девушка сильно морщилась, когда рядом с ними возник платина. Два металла отошли в сторону, оставив Адонию скалы. А когда вернулись, золото сказал, что теперь, когда они нашли ее, с ней все будет в порядке. Девушка заулыбалась, и золото буквально отлепил ее спину от скалы, прижав к своей груди, словно обнимая. Я думала, что он радуется встрече с кузиной, как вдруг платина, стоящий за спиной Адонии, Резко вонзил руку ей под лопатку, почти по локоть, войдя в ее тело. Я была уверена в том, что он поразил ее сердце. Девушка даже не пикнула. Они за полчаса зарыли ее тело под скалой и исчезли. Наконец, встав из кустов с муравьями, я отошла в сторону и отключилась из-за потери крови. А когда очнулась, решила, что мне все приснилось, но земля в том месте, где металлы зарыли тело девушки, была свежей. «Золото убил собственную кузину, и ему в этом помог платина?» А языком переворачивала слова во рту «я». «Ты ведь понимаешь, что она была для них куда более ценной, нежели посторонняя девушка-пятикровка?» Ее буквально купали в роскоши, одаривали подарками, кормили вкусной пищей, а до нее словно растили на убой. «Но... зачем им это?» — не могла свести концы с концами «я». Я многого не знаю о металлах и их силе, но я прекрасно знаю, что стать их фаворитом — это все равно, что подписать себе смертный приговор. Я не буду спрашивать тебя о том, договорился ли кто-нибудь из них встретиться с тобой на второй неделе пребывания в ристалище. Просто подумай о том, что ты только что узнала».